Похороны устроили очень пышные. Фонари были обернуты черным крепом, звонили во все колокола, оркестр играл траурный марш. По улицам двигались пушки, маршировали солдаты. Благоухали цветы за большие деньги, выписанные из жарких стран. Народ оплакивал кончину любимого монарха. Газеты сообщали о тяжелой утрате, постигшей страну. Пригорюнившись, сидел Матиуш в детской. Предстоящая коронация его ничуть не радовала. Ведь у него умер отец, и он теперь круглый сирота. Мальчик вспомнил маму. Это она выбрала ему такое имя — Матьюш. Мама нисколько не кичилась своим королевским саном. Она играла с ним, строила дома из кубиков, рассказывала дивные сказки. Они смотрели вместе книжки с картинками — С отцом Матюш виделся реже. У него, как у всех королей, было дел по горло. То военные парады, то визиты иностранных королей, то сам он ездил за границу, а потом бесконечные совещания, заседания, советы. Но ну и отец бывало выкраивал для сына свободную минуту. Играл с ним в кегле, а то сядет верхом на лошадь, Матюша на пони посадит, и они отправляются кататься под длинным аллеем дворцового парка. А теперь что? Неотступно, как тень, следует за ним повсюду гувернер-иностранец с такой кислой физиономией, будто только что выпил стакан уксусу. Да и вообще, разве быть королем так уж приятно? Пожалуй, нет. Вот если бы война, тогда другое дело, сражаться можно. А так? Грустно сидеть одному в комнате, грустно смотреть, как за дворцовой оградой резвятся на свободе дети. — Ребят было семеро, и чаще всего играли они в войну. Верховодил веселый коренастый паренек, которого звали Феликом. Он водил их в атаку, уштравал. Сколько раз подмывала мать окликнуть его и поболтать с ним хоть через решетку. Но подобает ли так поступать королю, он не знал. А потом с чего начать разговор, что сказать ему? По городу расклеили огромные афиши, которые гласили, что Матюш вступил на трон и приветствует своих подданных, что министры остаются прежние и будут помогать малолетнему королю управлять государством. В витринах магазинов выставили фотографии Матюша. Матюш верхом на пони, Матюш в матроске, Матюш в военном мундире, Матюш на параде. Показывали Матюша и в кино. Страницы иллюстрированных журналов в стране и за рубежом Тоже пестрели изображениями матюша. Его все любили. Взрослые жалели его, потому что он сирота. Мальчишка мстила, что все слушаются их сверстника. Даже генералы стоят перед ним на вытяжку, а солдаты делают на карау. Девчонки те пуши влюбились в миловидного маленького короля, снятого верхом на пони. Но больше всего любили его приютские дети. Еще при жизни королевы. В приюты по большим праздникам посылались гостинцы. После ее смерти король приказал сохранить этот обычай. И теперь, без ведома Матюша, дети продолжали получать к праздникам сладости и игрушки. Лишь много позже Матюш понял. Если в бюджете есть соответствующая статья, можно сделать людям много добра. А вот если нет такой статьи, пиши пропало. Примерно через полгода после вступления Матюши на трон популярность его, благодаря одному случаю, возросла еще больше. Имя его было на устах у всех горожан. Всем пришелся по душе поступок юного монарха. А случилось вот что. Матюш долго приставал к старому доктору, чтобы тот разрешил ему гулять по городу. «Хоть раз в неделю отпускайте меня в городской сад, где играют обыкновенные дети». «В королевском парке очень хорошо, но даже в самом расчудесном месте одному неинтересно и скучно», — убеждал его Матиуш. Наконец доктор сдался и обратился к гофмейстеру с просьбой разрешить Матиушу три прогулки по городу с промежутком в две недели. Гофмейстер обратился в главное дворцовое управление. Главное дворцовое управление ходатайствовало перед регентом созвать совет министров и изложить им просьбу короля. Чудно, скажете вы, что королю так трудно выбраться на самую обыкновенную прогулку. Однако дело оказалось еще сложнее. Гофмейстер согласился поддержать просьбу матюша только из благодарности к доктору, который недавно вылечил его, когда он отравился рыбой. Но это еще не все. Главное дворцовое управление взялось за это в надежде получить деньги на постройку новой конюшни, которых оно давно и тщетно добивалось. Новая же конюшня была мечтой королевского регента. А обер-полицмейстер дал согласие на зло государственному казначею, ведь за каждую королевскую прогулку полиции выдавали из казны по три тысячи дукатов, а санитарному управлению города — бочку одеколона и тысячу дукатов золотом. Перед каждой королевской прогулкой 200 рабочих и 100 уборщиц под и наводили в саду порядок. Красили скамейки, опрыскивали аллеи одеколоном, с деревьев и кустов вытирали пыль. За чистотой следил целый отряд врачей. Всем известно, как вредны для здоровья грязь и пыль. А полиция следила, чтобы в сад не прошмыгнули хулиганы, имеющие обыкновение швырять камни, толкаться, драться и орать. Матюш был счастлив. В просто одетом мальчике никто не узнавал короля. И потом кому могло прийти в голову, что король, как простой смертный, гуляет в обыкновенном саду. Обойдя два раза сад, Матюш присел отдохнуть на площадке, где играли дети. Только он сел, как к нему подбегает девочка и говорит, «Мальчик, хочешь играть с нами?» И, не дожидаясь ответа, взяла Матюшу за руку и повела в круг. Они пели песенки, водили хоровод. В перерыве между играми девочка разговорилась с Матюшем. У тебя есть сестра? Нет. А кем работает твой папа? Мой папа умер. Он работал королем. Девочка, конечно, подумала, что мать уж шутит. Будь мой папа королем, я бы его попросила купить мне куклу до потолка, засмеявшись, сказала она. Из разговора выяснилось, что отец Иренки, так звали девочку, начальник пожарной команды. И она очень любила пожарных, потому что они катали ее на лошадях. Матюш с удовольствием побыл бы еще немножко в саду, но гулять было разрешено до четырех часов двадцати минут сорока трех секунд. С нетерпением ждал Матюш следующей прогулки, но в тот день, как назло, моросил дождь, и, опасаясь за здоровье короля, его оставили дома. Наконец долгожданный день настал, и с Матюшем произошел такой случай. Когда он, как в прошлый раз, играл с девочками в классике, Вдруг подходят мальчики, и один из них говорит. «Смотрите, мальчишка с девчонками играет!» Все засмеялись. А матюша гляделся по сторонам и видит. «Действительно, ни один мальчик не играет в классики». «Пойдем лучше играть с нами», — предложил один мальчик. Матюш пристально посмотрел на него и, о чудо, узнал Фелика, того самого мальчика, с которым давно мечтал познакомиться. Фелик оглядел Матюша с головы до ног и от удивления даже закричал. «Гляньте, да он вылитый король Матюш!» Мальчишки вытаращили глаза. Матюш устал не по себе, и он бросился бежать к своему адъютанту, который тоже гулял в обыкновенном костюме. И то ли от спешки, то ли от смущения Матюш растянулся на земле и ободрал коленку. Когда это стало известно, министры постановили запретить королю гулять в городском саду. Воля короля для нас закон, но позволять его величеству гулять в обыкновенном саду, где к нему пристают и смеются над ним невоспитанные дети, нельзя. Это унижает королевское достоинство. Узнав об этом, мать уж очень огорчился и долго перебирал в памяти мельчайшие подробности этих двух прогулок. «Как весело играть с обыкновенными детьми в обыкновенном саду!» И он вспомнил о желании Иренке иметь куклу до потолка. С тех пор мысль о том, как осуществить ее мечту, не давала ему покоя. «Как же так? Ведь я король. Значит, все должны меня слушаться. А выходит наоборот. Я всех слушаюсь. Рассуждал мать уж сам с собой. между мной и другими детьми никакой разницы нет». Как все дети, я читаю и пишу, мою уши и шею, чищу зубы. И таблица умножения, которую я учу, ничуть не легче той, которую учат другие дети. Какая же выгода быть королем? Мать уж взбунтовался, и во время аудиенции твердым голосом потребовал у главного министра, чтобы Иренки купили куклу, самую большую, какая есть на свете. «Ваше Величество, соблаговолите выслушать». Начал главный министр. Но мать уж заранее знал, что этот несносный человек начнет сейчас плести паутину непонятных слов. Он запутается в ней, как муха, и из затеи с куклой ничего не выйдет. К счастью, мать уж вспомнил. Однажды канцлер вот так же начал что-то плести отцу, а тот топнул ногой и сказал, «Такова моя королевская воля». И по примеру отца мать уж тоже топнул ногой и решительно заявил, «Такова моя королевская воля!» Главный министр оторопело взглянул на матюша, записал что-то в блокноте и пробормотал. «Желание вашего величества будет изложено министром». О чем говорили министры на заседании, неизвестно. Оно происходило при закрытых дверях, однако в результате вынесли решение — куклу купить. Министр торговли, как угорелый, Горелой, два дня носился по магазинам в поисках куклы до потолка. Но ни в одном магазине такой куклы не оказалось. Тогда министр созвал всех фабрикантов. И один фабрикант взялся за большие деньги изготовить куклу за четыре недели. Когда кукла была готова, он выставил ее в витрине своего магазина, снабдив такой надписью. Но ставщик двора его королевского величества изготовил эту куклу для Иренки, дочки начальника пожарной команды. На другой день в газетах появились фотографии Иренки, куклы и пожарных, которые тушат пожар. Распространились слухи, будто король-матюш очень любит смотреть на пожары. Кто-то даже написал в газету, что готов поджечь свой дом, лишь бы доставить королю удовольствие. А девочки засыпали Матюша просьбами подарить им такие же куклы. Канцлер пришел в ярость и строго-настрого запретил статс-секретарю показывать Матюшу эти письма. Три дня перед магазином толпился народ. Всем хотелось поглазеть на королевский подарок, а на четвертый обер полицмейстер приказал убрать куклу с витрины, так как она мешает уличному движению. Но в городе еще долго толковали про диковинную куклу которую король Матюш подарил Иренке. Матюш вставал в семь часов утра, умывался, одевался, сам чистил ботинки и убирал постель. Такой порядок завел при дворе его прадед, отважный Павел Завоеватель. Потом Матюш выпивал ложку рыбьего жира и садился завтракать. На завтрак отводилось шестнадцать минут тридцать пять секунд. Так постановил великий дед Матюша, добрый Юлиуш Благонравный. После завтрака матюш принимал министров в тронном зале, холодном и Про Прабабушка матюша, Анна Праведная, еще будучи ребенком, однажды так сильно угорела, что ее еле-еле спасли. И вот назидание потомства записали в королевской хронике. Отныне и впредь, в течение пятисот лет, в тронном зале не делать печей. Восседает матюш на высоком троне и от холода щелкает зубами. А министры по очереди докладывают, что происходит в государстве. Известия, как правило, малоутешительные, поэтому слушать скучно и неприятно. Министр иностранных дел сообщал, кто хочет с ними жить в мире, а кто воевать. Но говорил он так заумно и путанно, что мать уж ровным счетом ничего не понимал. Военный министр перечислял, сколько крепостей оббит сколько вышло пушек из строя, сколько больных солдат. Министр железных дорог доказывал, почему необходимо купить новые паровозы. Министр просвещения жаловался. Дети плохо учатся, опаздывают в школу, мальчики тайком курят, вырывают страницы из тетрадок, дерутся, бьют стекла, швыряются камнями, а девочки дуются и ссорятся. Государственный казначей сердито заявлял. Королевская сокровищница пуста и не на что покупать новые паровозы и новые пушки».